Глава 15. Я еду в Сан-Франциско. Пейзаж восточный и западный. Город Сан-Франциско. Форт Юма. Самое жаркое место в мире. Лето и зима. Наша карета то по долинам реки и равнинам, то забиралась под небеси Сьерры, откуда мы любовались Калифорнией в ее летнем бранстве. Замечу ходом что для того, чтобы оценить по достоинству очарование калифорнийского пейзажа, необходимо расстояние. Хотя горы своей мощью, величием форм и высотой производят грандиозное впечатление, только даль придает плавность их очертаниям и глубину краскам. Леса Калифорнии также выиграют на расстоянии, потому что леса эти сплошь хвойные. Секвойя, сосна, ель, пихта. Вблизи вас начинают угнетать утомительную одинаковость этих простертых неподвижных рук. Вниз и в сторону, как бы постоянные, без устали умоляющих всех и вся. «Шшш, ни слова, вы можете кого-нибудь потревожить». Кроме того, в самом лесу вас преследует навязчивый, беспощадный запах смолы и скипидара, как и бесконечная грусть вечно вздыхающих и жалующихся безлистных ветвей. Вы ступаете по бесшумному ковру утрамбованной желтой коры и сухих игл, и вы сами себе начинаете казаться каким-то духом с бесплотной походкой. Нескончаемой кисточки хвои надоедает вам, и вы начинаете тосковать по добротному изяществу обыкновенного зеленого листа. Вы тщетно ищете под ногами траву или мшистую ложу, на которой можно было бы поваляться, ибо там, где землю не покрывает облупившаяся кора, сплошная грязь до да глина, враги элегической задумчивости и чистого платья». В Калифорнии иной раз попадаются настоящие зеленые луга, на по большей части, и они нуждаются в облагораживающем расстоянии, ибо, хотя сама трава на них высока, каждая травинка держится с какой-то подчеркнутой и независимой прямотой в недружелюбном отдалении от соседки, и промежутки между ними заполнены малопривлекательными песчаными провысинами. Самое удивительное, что мне доводилось когда-нибудь слышать это рассказы Самое удивительное, что мне доводилось когда-нибудь слышать, это рассказы туристов из штатов о вечно цветущей Калифорнии. Они неизменно впадают в этот восторженный тон. Верно, они бы умерили свои восторги, если бы видели, как, вспоминая пыльную и сомнительную зелень своих равнин, сторожил Калифорнии останавливается в немом восторге перед изобильным богатством, ослепительной зеленью, бесконечной свежестью и щедрым разнообразием флоры восточных штатов, которая придает пейзажу подлинно райский вид». Просто смешно, впрочем, это даже трогательно, что суровая и сухая природа Калифорнии вызывает восхищение у человека, знакомого с обширными лугами Новой Англии, ее кленами, дубами и раскидистыми вязами в их летнем убранстве, с роскошными опаловыми переливами осени в ее лесах. Да и не может страна с неизменным климатом быть особенно красивой. Тропики некрасивы, несмотря на романтический ореол, которым их окружают. Вначале природа там кажется прелестной, но однообразие ее прелести скоро приедается». Изменчивость – вот волшебница, с помощью которой природа творит свои чудеса. Страна, в которой существует четыре резко разграниченных времени года, всегда прекрасна и никогда не, не прискочит. Зима и лето, осень и весна, каждое время года доставляет нам своеобразное наслаждение. С интересом следим мы за сменой их, подмечаем первые признаки на нового, наблюдаем его постепенное гармоническое развитие, восхищаемся зрело его порой, и не успеет одно время года наскучить нам, как оно уже проходит, наступает полная перемена, а с ней новое чудо, новое очарование. И я думаю, что истинные любители природы приветствуют каждое время года как самое прекрасное». Сан-Франциско – город поистине очаровательный для тех, кто в нем живет. Кажется величественным и красивым, если смотреть на него с известного расстояния. Однако вблизи он поражает своей устарелой архитектурой. Многие его улицы состоят из обветшавых, почерневших от копоти деревянных домишек. К тому же голые песчаные холмы его окраин слишком бросаются в глаза. Что же касается его хваленого климата, то тут тоже. Читать о нем полпитерпы читать о нем подчас приятнее чем испытывать его воздействие на себе ибо со временем радушие чудесного безоблачного неба приедается а когда долгожданный дождь наконец приходит он уже не торопится уходить даже милые шалости землетрясения приятнее наблюдать с расстояния впрочем на этот счет мнения расходятся. климат сан-франциско Сан мегак и чрезвычайно ровен круглый год термометр там показывает около 70 градусов По Зимой и летом вы обычно укрываетесь одним или двумя легкими одеялами, и вам никогда не приходится прибегать к сетке от комаров. Там нет того, что называется летней одеждой. Вы носите костюм из черного сукна, если таковы у вас имеется как в августе, так и в январе. И в том и в другом месяце температура одинаковая. Ни пальто, ни веером пользоваться не приходится. Словом, как не смотреть, лучшего климата не придумаешь, и уже во всяком случае такого ровного климата не сыскать во всем мире. В летние месяцы бывает довольно сильный ветер, но поезжайте за 3-4 мили в Окленд, там никакого ветра нет. За 19 лет снег выпал всего однажды, дважды, всего дважды, да и то пролежало ровно столько времени, чтобы дети успели подивиться на него, гадая, что это за пушистая штука. 8 месяцев подряд стоит ясная безоблачная погода, без единой капли дождя. Когда же наступят следующие четыре месяца, вам придется украсть где-нибудь зонд, ибо он вам окажется необходим. И не на один день, а на все 120 дней почти беспрерывного дождя. Если собираетесь в гости, церковь или в театр, вам незачем смотреть на небо, чтобы решить, будет ли дождь. И просто смотреть в календарь. Если зима, значит будет дождь. Лето его не будет. И все тут. Громоотводы вам не нужны. Здесь никогда не бывает ни грома, ни молний. А когда вы шесть или восемь недель кряду ночь за ночью вслушаетесь в унылое однообразие этих тихих дождей, вы начинаете в глубине души мечтать о том, чтобы хоть раз загремела, загрохотала гроза в этих сонных небесах, чтобы хоть хоть раз молния вырвалась из плены и расколола бы эту скучную твердь, озарив ее своим ослепительным светом. Чего бы только не дали, чтобы услышать знакомые раскаты грома, чтобы увидеть, как кого-то шарахнула молния. Летом же, промаявшись с месяца четыре под лучезарным безжалостным солнцем, вы готовы на коленях молить о дожде, граде, снеге, гробе и молнии, только бы нарушилось это однообразие. На худой конец вы уже согласны на землетрясение. Не исключено, впрочем, что его-то вы как раз и дождетесь. Сан-Франциско стоит на песчаных холмах, но холмы эти весьма плодородные и покрыты щедрой растительностью. Все эти редкие цветы, которые в Штатах с таким старанием выращивают в горшках и оранжереях, роскошнейшим образом цветут прямо на воздухе. Круглый год. Каула, всевозможные сорта герани пассифлора, розы с Я не знаю названий и десятой части их. Я знаю только одно. Вместо снежных сугробов Нью-Йорка в Калифорнии вызывали сугробами цветов. Нужно лишь оставить их в покое и не мешать им расти. Еще я слыхал что там произрастает редчайший и удивительный цветок. Испириту Санто. Так его называют испанцы, иначе говоря, цветок святого духа. Цветок, который, как я думаю водится лишь в Центральной Америке, в районе Перешейка. В чашечке этого цветка можно увидеть изящничное изображение белоснежного голубя в миниатюре. Испанцы относятся к этому растению с суеверным обожанием. Его цветок, заключенный в банку с эфиром, переслали в Штаты. Луковицы тоже пытались вывозить, однако ни одна попытка заставить его прижиться и там не увенчалась успехом. Я как-то упоминал о бесконечной зиме в Моно, Калифорния, и только что говорил о вечной весне Сан-Франциско. Если же мы проделываем отсюда 100 миль по прямой, мы прибудем в Сакраменто, в обитель вечного лета. В Сан-Франциско, как я говорил, не увидишь летних одежд и комаров. В, Сакр в Сакраменто вы найдете и то, и другое. Не стану утверждать, будто летняя одежда и комары непременная принадлежность Сакраменто во всякое время, но все же из 12 лет... 143 месяца можно на них смело рассчитывать. Поэтому читатель без труда поверит мне, что цветы растут там круглый год, а люди истекают потом и чертыхаются круглые сутки, растрачивая лучшие свои силы на то, чтобы обмахиваться веером. Там достаточно жарко, но если вы проедетесь к форту Юма, вы поймете, что бывает еще жарче. Форт Юма, по всей видимости, самое жаркое место на Земле. Термометр показывает 120 в тени неизменно. То есть не исключаете дни, когда он показывает еще больше. Это один из военных постов Соединенных Штатов, и обитатели форта настолько привыкают к нестерпимой жаре, что уже всякий другой климат переносится с трудом. Легенда, автором которой э, называют Джона Феникса, примечание автора, «Сполсотни писак, неспособных по бездарности выдумать что-нибудь свое, но без стеснения присваивающих чужое, напечатали эту легенду за своей подписью». Конец примечания. Так вот, легенда гласит, что некий многогрежный солдат из здешнего гарнизона после своей смерти, как и следовало ожидать, попал Примешенька в пекло, в самую его жаркую точку. Он немедленно протелеграфировал оттуда, чтобы им выслали парочку одеял. Достоверность этого факта не подлежит сомнению. Да и как тут сомневаться? Я побывал там, где жил этот солдат. В любое время года Сакраменто переживает самый яростный разгар лета, так что в 8-9 часов утра вы можете рвать розы и есть клубнику с мороженым, отдуваясь обливаясь потом в белом полотняном костюме. Затем вы садитесь в поезд и в полдень, нацепив коньки и облачившись в меха, несетесь по замершему озеру Доннер, расположенному на высоте 7000 футов над долиной и окруженному сугробами в 15 футов высотой. Вы катаетесь в тени величественных горных вершин, снежные макушки которых красуются на высоте 10000 футов над уровнем моря. Вот какой контраст. Подобного вы не найдете ни в одном другом месте западного полушария тем же из нас, кому посчастливилось промчаться на высоте 6000 футов над уровнем моря по извилистой тихоокеанской железной дороге с ее снежными стенами, из птичьего полета взглянуть на бессмертное лето долины сакрамент с ее плодородными полями, пушистой зеленью, серебристыми речками, погруженные в дремотную дымку, бесконечно одухотворенные и смягченные расстоянием. Казалось, что перед нами на миг мелькнуло какое-то сновидение, сказочная страна, очарование и впечатляющие силы которые были тем сильнее, что ее удавалось подсмотреть сквозь из снега и льда, диких скал и ущелий.